226. Май 3. Призываю к пониманию серьезности происходящего в мире. Могучие подземные толчки, невидимые глазу, вырвутся наружу, сметая кажущиеся прочными построения людского невежества. Разве можно остановить рост нового мира? Лучи дальних планет действуют яро. Человек есть средоточие звездных лучей, звучащие на их сочетании. А так как сочетания эти новые и необычные, то и жизнь на планете давно уже вышла из рамок обычности. Самые тонкие и изощренные дипломаты не в силах уже предусмотреть течение событий. Но предусматриваем их мы. И, зная течение светил, предупреждаем о необычности отражения этих влияний. на то, что происходит сейчас на земле. Хорошо, когда можно их встретить в готовности понимания и ожидаемой неожиданности.